Тридцать. Макс и Ньютон шли почти час, прежде чем наткнулись на заросли дикой черники. Они набросились на кусты, росшие в тени скалистого парапета. Многие ягоды высохли настолько, что выглядели почти замороженными, еще больше их с г н и л о превратившись в шары голубоватого пуха. Но несколько кустов, они, наверное, зацвели в конце сезона, были облеплены перезрелыми, но съедобными ягодами. Мальчишки обрывали их трясущимися пальцами и не верили своей удаче. Они жадно глотали ягоды, пока губы и пальцы не окрасились в бледно-голубой цвет. Потом ребята сидели, прислонившись спинами к каменному уступу. Ньютон громко отрыгнул и бросил на м а к с у слегка смущенный взгляд. Его рубашка натянулась на животе, пупок не зрячим глазом выглядывал из-под плотной ткани. Ньютон подтянул колени к груди и обхватил их руками. Затем закрыл глаза и снова перенесся в хижину, где они обнаружили скаут мастера Тима. Глядя на раскачивающихся червей, которые издавали свое пав-пав, он был уверен, что дальше дела пойдут только хуже. Шансы ведь были не на их стороне. Но он помнил, как мама сказала однажды: единственный способ по-настоящему узнать людей – это увидеть их в критической ситуации. Люди начинают проделывать друг с другом самые ужасные вещи, Ньютон. Просто отвратительные. Дружба, семья, любовь и братство — все вылетает в трубу. Его безумно тянуло домой, но в глубине души он понимал, что до спасения еще далеко. Случилось что-то плохое, а они оказались в самой гуще событий. Оставалось только сохранять спокойствие, пока взрослые во всем не разберутся. Ньютон понял, что в этом и есть самая важная часть выживания. Нужно поддерживать веру в лучшее. Стоит поверить в худшее. И ты обречён. Ребята собрали дополнительную пинту ягод, чтобы отнести Ефраиму. Макс завернул их в платок и спрятал в рюкзак Ньютона. Пологий спуск привёл их в узкую долину. Сосны, склоняясь над обрывами, отбрасывали длинные тени. Заходящее солнце, не давая тепла, светило из-за туч цвета пушечной бронзы. Холодный ветерок проносился сквозь естественную аэродинамическую трубу, и руки покрывались г у с и н о й кожей. Ньютон присел возле расколотого молнией дерева, которое окружали необычные грибы, бледнооранжевые со стеблями, напоминавшими крошечные л о с и н ы е рога. Кровулина к о р о л о в и д н а я сообщил Ньютон. Есть ее не опасно, а еще она сильный пургатив. Чего? От нее тебя прочистит? Неядовитая? Та, что в форме рогов нормальная, похожа на рога. Макс п р и щ у р и л с я Ага. Ньютон сорвал несколько стебельков и положил их в рюкзак. Вернемся в лагерь, сможем сварить, приготовим настой, напоим Кента, его сразу же пронесет. Думаешь? У тебя есть идеи лучше? Макс улыбнулся. Знаешь что? А ты тут еще остряк. Что? Это анекдот, который мистер Лоури рассказывал на уроке естествознания. Что сказал один холопенье другому? т ы тот еще остряк. На лице Ньютона медленно появилась улыбка. А, д о меня дошло. Остряк, вроде как приколист. Смешно, очень очень смешно. Макс нахмурился. и Ньютону сразу стало не по себе. Это так на него похоже, высосать весь юмор и з шутки. В этом смысле он настоящий вампир. Ньют подумал о своем о б р а з е на Facebook, о б а л е к с е Марксоне. к р у т о м к р а с и в о м о б х о д и т е л ь н о м Алекси м а р к с о н е как бы поступил Алекс Марксон, кабе пам, уж точно не так, как Ньютон сейчас. Мистер Уолтерс рассказал еще одну шутку, из-за которой у него потом были неприятности. Какую? За что девушки любят пожилых гинекологов? За что? За их дрожащие руки. Ньютон приподнял бровь. Я ничего не понял. Я тоже. Но Шелли пересказал шутку своей матери, и за этого мистер Уолтерс на несколько дней увяз в дерьме. Макс пригляделся к траве ярдах в десяти от расколотого дерева. Там была протоптана е два заметная дорожка. Звериная тропа, сказал он, шириной всего фут, а то и меньше, а значит, зверь был не крупный—леса, к у н и ц а или дикобраз. Как животные вообще попали на этот остров? Вслух рассуждал Макс. Думаешь, кто-то построил ковчег? и х мог забросить департамент охотничего ь хозяйства и дикой природы, ответил Ньютон, чтобы изучить территорию и, ну, знаешь, выяснить, какие виды лучше приживутся. А каково это? Весь день таскать такой здоровенный мозг. Глаза Ньютона потемнели. Не смейся надо мной, Макс, не сейчас. Я не. Ты да. Во всяком случае, начинал. Просто перестань, ладно? Ньютон х л ю п н у л носом и провел по нему тыльной стороной ладони. Он что, собирался разреветься? Макс ни разу не видел, чтобы Ньютон плакал, даже после самых безжалостных издевок, даже после бесконечной игры в собачку с его скаутским беретом, игры, которая часто заканчивалась только из-за с к у к и Кто-нибудь просто ронял берет? Покрасневший Ньютон начинал искать его среди грязи, а кольцо на смешников рассасывалось. Не будь за сранцем, Макс! Взгляд Ньютона сверкнул из-под покрасневших век. Не сейчас. Макс отступил на шаг, словно приятель его ударил, и вытянул руки в раскаивающемся и умоляющем жесте. Правда, Ньют? Я не... Следующие слова вырвались у Ньютона стремительным потоком, будто газировка из бутылки, которую трясли так сильно и долго, что крышку наконец сорвала. Мне нравятся всякие странности, ясно? Что с того? Я толстый, о чем, разумеется, знаю. Хотелось бы не быть таким, но я же не жру как свинья. То есть да, я люблю мороженое, но и другие ребята тоже. Мама говорит, что это все железы, замедленный метаболизм. Она даже заказала мне пачку карточек еда без труда от того парня из телевизора, который носит короткие блестящие шорты. Макс был ошарашен. Так Ньютон никогда с ним не разговаривал, да и вообще ни с кем, насколько ему было известно. Знаешь, что самое смешное? – продолжал Ньют, младенцем я был тощим, до того тощим, что сдохнуть мог, не набирал вес, просто козявка, не ж и л е ц как мне мама рассказала. Педиатр велел кормить меня сливочным маслом, одним теплым маслом. Макс хотел извиниться, сказать, что на самом деле Ньютон тут н и причем. Макс и остальные парни дразнили его не потому, что презирали, скорее это был тот случай, когда мальчишкам нужно кого-то выделить, пожертвовать откормленным теленком. Они должны поставить кого-нибудь на нижнюю ступеньку своей иерархии хотя бы для того, чтобы самим ее не занять. Изобретательностью они тоже не отличались. Сгодился бы самый простенький и з ъ я н шипелявость, неправильный прикус, б р е к е т и лишний вес. Добавьте к этому несколько в ы п и ю щ и х заскоков, например любовь к книгам к и грибам и вуаля. Вот вам как на заказ жертвенный ягненок. Макс посмотрел на н ь Юта с настороженным сочувствием. Прости, ладно, я не пытался быть типа говнюком. Ньютон выпятил челюсти и прикоснулся нижней губой к носу. Ладно. Забудь, ничего не было. Сорудить капкан оказалось гораздо сложнее, чем они предполагали. Ньютон нашел в полевом журнале схему подъемной петли ловушки. Он утверждал, что строил такую у себя на заднем дворе. с к а у т мастер Тим, проверив ее, наградил Ньютона значком за бушкрафт. Примечание: бушкрафт — это умение выживать в дикой природе при минимуме вспомогательных средств. Конец примечания. Но на заднем дворе он воспользовался гибкими саженцами, а о к а й м л я в ш и е охотничью тропу деревья были или старыми, или мертвыми. Они ломались, едва ребята принимались их сгибать. Когда же наконец нашлось подходящее, они попытались соорудить подъемную часть ловушки, природная упругость дерева оказалась слишком уж велика. Из-за этого может получиться неплохой волчий капкан, покачал головой Ньютон. Но мелкого зверя он катапультирует прямо в небо. Они спрятались на утесах, нависавших над ловушкой, сидели, свесив ноги с края. В воздухе пахло криозотом, облака спускались серым занавесом. Ты ведь не чувствуешь, что болен, правда? – спросил Ньютон. Я не знаю, как себя при этом ч у в с т в у ю т ответил Макс. Голодными. Ну ладно, да, я голодный. Ага, – сказал Ньютон. Но ведь не голодный при голодный. Нет, наверное. Думаю, терпимо. Ньютон вздохнул с облегчением. Хорошо. Я имею в виду, что если бы мы действительно были очень голодны, безумно голодны, то знали бы об этом. Так? Макс потёр подбородок, гадая, останется ли синяк от костяшек Афраима. И что куда мрачнее, доживет ли он до того момента, когда синяк заживет? На вопрос Ньютона он не ответил. Что тут можно ответить? Если бы на них оброшился тот особый безумный голод, то все перестало бы иметь значение. Было бы слишком поздно. Ночные птицы пели в деревьях навязчиво и печально. у Ньютона затекла нога, он встал, чтобы избавиться от покалывания и побрел к краю долины, где земля уступала место плоскому сланцу. Волны нежно касались берега, серая, как мертвый зуб, вода переходила в такого же цвета неба. Ньютон прищурившись, в г л я д е л с я в приливную заводь. Что-то всплыло на ее безмятежной поверхности, чтобы это ни было, окраска оно напоминало яйцо экзотической птицы, и показавшись, снова исчезло. Макс, иди сюда. Теперь они оба приглядывались, дыхание в ы ж и д а ю щ е замерло в легких. Там, чтобы это ни было, оно опять всплыло. Вокруг него лопались пузыри, а затем все исчезло. Это морская черепаха, выдохнул Ньютон. Они осторожно крались вниз. Завод окружали н а з д р е в а т ы е скалы. Как сюда могла попасть черепаха? Возможно, под водой в каменной стене была расщелина, но вероятнее всего черепаху принесло приливом, и она застряла тут до следующего. Мы ведь сможем ее съесть? Голос Макса о хрип от волнения. Сможем. Так же хрипло ответил Ньютон. Сама мысль о мясе, пусть даже мясе черепахи, была безумно привлекательной. Сняв ботинки и носки, они закатали штанины выше колен. Легкий ветерок колыхал воду, брызгая соленой водой на голые ноги. Дно приливной заводи круто уходило вниз на неопределенную глубину. Панцирь черепахи был размером с сервировочное блюдо. Мальчишки различали лишь его контуры, когда животное высовывалось из воды. Ее голова была ярко желтой с темными восьмиугольными отметинами, а глаза черными, словно у птицы. Взгляд ее казался умудренным и задумчивым, что довольно типично для черепах. Ребята поглаживали ножи в карманах. У Макса был швейцарский армейский, у Ньютона складной Гербер с трехдюймовым лезвием. Как же нам это сделать? – прошептал Ньютон с о счастливой до т о ш н о т ы улыбкой. Быстро, схватить, вытащить и убить. Я думаю, так быстро, как только сумеем. Черепахи кусаются? Не знаю, а могут. Ньютон поджал губы. Это может, если окажемся невнимательными. Они осторожно вошли в завод. ь Вода такая холодная, что перехватывала дыхание, поднималась до самых колен. На фоне ее темной поверхности черепах оказалась еще более темным силуэтом. Она лениво и беззаботно развернулась. А когда снова вынуло, мальчишки разглядели панцирь ярко-зеленую патину, покрытую пурпурными прожилками. При д и м о р с к о м хак омляли его точно ленты платформу на параде. Черепаха совершенно невозмутимо подплыла прямо к ребятам. Быть может, ей было любопытно, или она тоже проголодалась и решила, что мальчишки станут легкой добычей. Она проплыла между расставленными ногами Ньютона. т о г о трясло от холода и от страха, что черепаха может укусить его за бедро. Но она плыла вполне спокойно. У нее было четыре ласта: спереди длинные, серповидные, напоминавшие крылья самолета, сзади похожие на птичьи когти, только с жесткими перепонками. Кожа на всех четырех была переливчато желтой, покрытой темной чешуей. Прекрасное создание. Макс, стиснув зубы, погрузил руки в воду. Его пальцы сомкнулись на кромке панциря, который оказался скользким, точно п о к р ы т ы й водорослями валун. Черепаха отчаянно й с невероятной силой л е г н у л а Внезапно для себя Макс о ч у т и л с я на коленях в ледяной воде. Камни отцарапали голени, маленькие черные когти черепахи впились в бедра. Он открыл рот, чтобы закричать, но захлебнулся нахлынувшей волной и начал отплевываться. Черепаха выскользнула из рук. Макс забарахтался и в слепую бросился следом. Нют, хватай ее, пока не ушла! Ньютон заковылял туда, где на вал приливной заводе кидалась черепаха. Он вцепился в один из задних ласт. Тот был скользким и жестким, словно намазанная хозяйственным мылом радиальная шина. Черепаха обернулась и яростно к л а ц н у л а челюстями. Голова на морщинистой шее вытянулась куда дальше, чем предполагал Ньютон, прямо как в игре голодные бегемотики. Мальчик в ужасе завопил, когда челюсти черепахи принялись щелкать в нескольких дюймах от его лица. Он почуял ее соленное дыхание и другой, более глубокий запах, что-то гормональное, нездоровое. Ньютон отшатнулся и чуть не упал лицом в воду. Черепаха снова бросилась на камни. Макс тяжело дышал сквозь стиснутые зубы. Вода шипела в расселинах резким хшш. Рот Ньютона наполнился горьким привкусом страха. Положение становилось все у ж а с н е й хотя он и не совсем понимал, как же так случилось. Хватай за один плавник, глаза Макса превратились в щелочки, а я за другой, и мы вытащим ее на сушу. Там будет не так тяжело. Они ухватили черепаху и вытащили на берег за задние ласты. Передние вращались, будто весла, но все было напрасно. Голова черепахи металась, разбрызгивая капли воды. Побелевшие губы Макса раздвинулись, обнажая зубы. Скорее безумная ухмылка, чем улыбка. В глазах появилось жутковатое торжество. Они з а т а щ и л и черепаху на узкую полоску изрытого дождем песка. Черепаха попыталась броситься к океану, но ее окружали отвесные стены из сланца. Мальчишки согнулись пополам, уперев руки в колени. Те покраснели от холода и старались отдышаться. Небо потемнело, превратившись в ледяной свод, усеянный редкими звездами. Кусочек лунного серпа отбрасывал на море острый как бритва луч света. Мы должны сложить кос кос костер. Стуча зубами, сказал Ньютон. Сперва нужно ее убить. В груди Макса появилось болезненное напряжение. Давление о г р о м н о й пружины, к о т о р у ю сжали до предела. Он был зол на черепаху за ее безмолвное желание выжить и наплевательское отношение к его собственным нуждам. Еще он расстроился из-за того, что черепаха его напугала. Заодно только это преступление она заслуживала смерти. Черепаха повернулась к ним мордой. Ее голова была надежно спрятана в панцире. Черепаха рванулась, загребая передними ластами и стремясь вернуться в приливную заводь. Макс заступил ей дорогу. Голова черепахи метнулась вперед, чтобы схватить его за пальцы. С п р и д у ш е н н ы м криком Макс отдернул ногу. На пальце остался V-образный укус рана в четверть дюйма, которая тянулась до самого ногтя. Макс почти ничего не чувствовал. Пальцы на ногах о к о ч е н е л и а организм переполнял адреналин. Но когда на песок брызнула кровь, ощутил, как все жилы внутри его тела подобрались и натянулись, готовые свершить неизбежное. Он убьет эту тварь, он желает ее смерти. Макс нашел кусок коряги и подсунул его под панцирь черепахи. Та повернулась и откусила три дюйма выбеленного дерева. Макс засунул оставшуюся часть под передний плавник и резко рванул вверх. Черепаха перевернулась на спину. Она издала жалобный вопль, который для Ньютона прозвучал слишком уж похожим на плач человеческого младенца. Вот так. Грудь Макса тяжело вздымалась. Вот так, здоровяк чёртов, вот и всё. Дрожащим пальцем он открыл самое большое лезвие своего швейцарского ножа. о с т р о з а т о ч е н н ы й к р а й о т р а з и л лунный свет. Гнев и страх Макса слились воедино. Всё ускорилось, но осталось предельно чётким. Прилив, набегавший на изрытый дождем песок и растекавшийся серебром. Во плечах, над головой, которые словно подталкивали Макса совершить то, на что он мысленно уже решился, он приставил нож к брюху черепахи бежевому, как прорезиненный коврик в его ванной. о с т р и е словно подчиняясь собственному внутреннему голосу, с к о л ь з н у л о в одно из углублений на панцире. Макс никогда никого не убивал, н у может быть жуков, но разве они считаются? но он уж точно никогда никого не закалывал. Ньютон уставился на него блестящими, как холодный фосфор, глазами. Максу захотелось, чтобы он отвернулся. Мальчик давил на нож. Сначала неуверенно, но постепенно прилагая все больше и больше усилий, лезвие соскользнуло, оставив на панцире бледную царапину. Черепаха хныкала, ее ласты бешено вращались. б е с п о м о щ н о с т ь придавала ей глупый и комичный вид. Макс мог делать с ней все, что хотел. Он убрал лезвие и вытащил шило, обычный металлический шип. Макс держал нож обеими руками, как будто рукоятку детонатора. Он прикинул, где может находиться сердце черепахи, затем сутулил плечи и навалился всем весом. Шип пронзил черепаху с таким звуком, будто дыроколом пробили толстую пачку бумаги. Из идеально круглого отверстия хлынула кровь. куда более т е м н о е чем Макс себе представлял. Задние ласты черепахи судорожно сжимались и разжимались, что-то сочилось между ними перламутровая и к р а похожая на хрупкие мыльные пузыри. Макс еще раз ударил кулаком по шилу. Тело черепахи сжжалось под весом мальчика, ее грудная клетка прогнулась, как если бы кто-то надавил на пластиковую крышку мусорного бака. Ласты беспомощно молотили по воздуху. Кровь хлестала из раны поразительно густым сиропом. Стоял запах рассола, как будто внутренности черепахи были покрыты солью. Макс бил шилом снова и снова. Черепаха забулькала, затем издала обиженное и прерывистое ик ик ик, словно на нее напало сильное кота. Макс, застонав, прижал руку к глазам, он плакал сам того не сознавая и уставился на черепаху полным слез взглядом. Утой отовсюду сочилась кровь. ч е р е п а х о н е и с т о в о р а с к а ч и в а л а с ь из стороны в сторону. Низкое злобное шипение исходило из пробитых отверстий. Казалось, что органы черепахи превратились в пар, который теперь выходил наружу. Пожалуйста, Макс снова ударил шилом. Теперь это было чертовски легко, как будто черепашья шкура отказалась от своего прежнего права на сопротивление. Пожалуйста, умри уже. Но этого не происходило. Даже в а г о н и и она упрямо цеплялась за жизнь. Ее голова поднялась, чтобы рассмотреть окровавленные останки собственного тела. Глаза, утопленные в с е т к е морщин, не выражали тех эмоций, которые Макс мог бы узнать. Черепаха не хотела умирать. Ее воля к жизни пугала. Зачем он это сделал? Зачем, Господи, о Господи! По телевизору это всегда выглядело быстро, легко и почти бескровно. Детектив стреляет в убийцу, и тот в а л и т с я хватаясь за сердце. Или какого-нибудь парня без шума ударяют ножом, и он падает, держать за живот и издавая печальное эх, о перед смертью. Но в реальной жизни так не бывает. Внезапно Макс осознал те ужасные истории, которые видел в новостях. Где репортер мрачно рассказывал, что какого-то беднягу ударили ножом сорок раз или как-то так. Возможно, убийца остановился бы после первого удара, если бы этого оказалось достаточно. Но большинство живых существ не хотят умирать, чтобы убить их требуется приложить много усилий. События принимают опасный поворот. Внезапно ты начинаешь колоть в силу необходимости, н а д е е ш ь с я что если сделаешь достаточно дырок в теле, то жизнью течет сквозь них, а на ее место хлынет смерть. Ньют, взмолился Макс. Ньют, пожалуйста! Мальчики стояли на коленях, мокрые, дрожащие. Песок налип на ступни. Макс трясся и рыдал. Если все так происходит, то он никогда, никогда не проголодается настолько, чтобы кого-нибудь убить. Черепаха по-прежнему икала, но теперь звуки перемежались с отчаянным писком, словно в гнезде кричал птенец. Ньютон в слепую схватил черепаху за голову, яростно рубанул ножом, пытаясь перерезать ей горло, но черепаха спряталась в панцире, и лезвие лишь пробило глубокую борозду на ее челюсти. Кабе пам! Не так. Алекс никогда бы так не поступил. Ньютон снова разразился потоком слез. Прости. Его грудь безудержно сжималась. Я думал, что так получится быстрее. Но узнаешь, отрубить ей голову, как г и л ь о т и н о й ужасно. Но все лучше, чем... Черепаха выглядывала из кожистой пещеры, в которой теперь находилась ее голова. Глаза медленно моргали. Рот открывался и закрывался, как у человека в конце долгого кросса. Кровь заполнила нижнюю выемку панциря и капала на песок, а черепаха продолжала подглядывать. Мальчики с опущенными плечами стояли на коленях, пока черепаха истекала кровью. Все тянулось очень и очень долго. В какой-то момент ее голова в ы с у н у л а с ь из панциря. Залитые кровью глаза посмотрели по сторонам, словно в надежде, что забава наскучила учителям, и они оставили ее в покое. Может быть, она думала, что все еще сумеет вернуться в приливную заводь и ее унесет обратно в океан. Животные никогда не теряют надежды, так ведь? Но ее тускнеющий взгляд наткнулся на мальчиков, черепаха моргнула и покорно вернулась в темноту панциря. Огромная приливная волна двинулась вглубь острова. Вода поднималась. Прибой засасывал б о с ы е ноги ребят. Ласты черепахи внезапно напряглись, а затем расслабились. Крошечные полупрозрачные существа, похожие на уховерток, выползли из глубоких складок кожи и покатились прочь от остывающего тела. Водные паразиты искали себе нового хозяина. Я не го го. Голоден больше, сказал Ньютон. Я тоже. Моя ма, моя ма, моя мама говорит, что нельзя по настоящему любить себя, если причиняешь боль животным. Я не хотел этого делать, только не так. Если бы я знал, я понимаю. В любом случае все уже кончилось. Вода плескалась у ног с чудовищным безразличием. Сверху доносились пронзительные крики ч а е к Ветер шептал на языке, в котором мальчики не узнавали ни один из человеческих. Они похоронили черепаху в лишенном памяти песке пляжа. Черви пожиратели против червей-завоевателей. Двойственная природа модифицированного эхинокока. Выдержка из доклада Синтии Престон, доктора медицины, микробиологии и иммунологии, для двадцать седьмой международной конференции по п а п и л л о м а в и р у с у и клинического семинара в Бостонском университете, Массачусетс. Вторая разновидность червей — совоеватели. Более интересны, чем пожиратели. Это за неимением лучшего термина умные черви. Как мы знаем, способность манипулировать физическим строением носителя. характерная черта некоторых видов ленточных червей. Возьмем крысиного цепня а ж д и м и н у т а Их первичными носителями являются жуки, которые часто поглощают крысиный помет, зараженный яйцами ленточного червя. Первое, что делает аждеминута при попадании в организм носителя, находит репродуктивные органы и выделяет мощный фермент, которым стерилизует насекомое. Зачем? Таким образом, жук больше не тратит энергию на репродуктивную функцию, позволяя аж до м и н у т а использовать в дальнейшем его метаболические ресурсы. Это одно из проявлений м а н и п у л я т и в н о г о интеллекта ленточных червей. Черви-завоеватели доктора Эджертона действуют в согласии с червями-пожирателями, вернее, они способствуют активному аппетиту пожирателей. Как только мутировавший эхинокок попадает в организм носителя, Он основывает колонию в кишечнике. После того как колония осела, появляется единственный червь завоеватель. Точные биологические процессы, стоящие за этим феноменом, неизвестны. Теоретически они могут походить на метод, с помощью которого пчелиный рой выбирает свою матку. Червь завоеватель значительно крупнее своих собратьев пожирателей. Он просверливает стенку кишечника и прокладывает себе путь к позвоночному столбу. А оттуда поднимается к основанию ствола головного мозга. Некоторые завоеватели обвиваются вокруг позвоночника носителя, взбираясь подобно ползучему плющу, который вскарабкивается по п а р а п е т у Другие проникают в сам ствол сквозь щель между позвоночными дисками и попадают в спинномозговую жидкость носителя. Поднявшись, завоеватель откладывает яйца. Это можно сказать резервные завоеватели на случай кончины королевы. Личинки завоевателя плавают по кровотоку хозяина и заражают мышечные ткани конечностей. Именно этим объясняется припухший вид некоторых испытуемых доктора Эджертона. Они становятся в м е с т и л и щ е м для угнездившихся завоевателей. Также это является признаком поздней стадии полномасштабного заражения. Как только червь-завоеватель попадает в черепной свод, Он впрыскивает мощный нейромедиатор в базальные ганглии носителя. Цель проста: форсировать аппетит хозяина. Представьте себе автомобиль, педаль газа которого зажата кирпичом. Так же и завоеватель разжигает в своем хозяине безудержный голод. Единственное, что хочет носитель, это есть. Со временем для него перестает иметь значение, что именно он ест. Питательные свойства и даже съедобность в сущности не принимаются во внимание. По неофициальным данным, полученным из лаборатории Эджертона, нейромедиатор червя за воевателя может иметь несколько дополнительных галлюциногенных или психотропных эффектов. Видео Эджертона демонстрирует, что подопытные животные ведут себя невероятно странно. Иногда они словно не понимают, что с ними происходит. Возможно, существует эффект маскировки. Носитель считает себя здоровым, даже здоровее, чем раньше, в то время как черви-пожиратели его уничтожают. Таким образом, носитель сохраняет позитивный настрой, становится более продуктивным, а следовательно, находит себе больше пищи и продлевает жизнь червям. В ином случае носитель просто сдавался бы и умирал. Основная значимость завоевателя для колонии может заключаться в культивации позитивного образа м ы с л е й носителя. Чем дольше хозяин верит, что способен выжить, тем дольше колония будет им питаться. Показания данные единственным выжившим после трагедии на острове ф а л ь с т а ф по-видимому, подтверждают эту гипотезу. Мальчик заявил, что его зараженные товарищи казались, цитирую, сильнее, счастливее, даже когда разваливались на части. Они не видели себя такими, какими были на самом деле.